Глава 57. Изобретатель. Сотоварища Алтаристо вывели меня на одну из деревянных платформ, расположенных вдоль скалы, и мы оказались на мосту чудес. Была уже глубокая ночь, и мы были тут единственными, кто ещё не спит. Шестеро мужчин и женщин, сопровождавших нас, были одеты в обычную одежду горожан, но их оружие и манера двигаться выдавали сотрудников тайной полиции Гитабрии. Джанучи, казалось, не меньше моего, была удивлена, что её муж ведёт с ними дела. Алтарист, как ты мог меня предать, спросила она. Он резко шагнул к ней, сжав кулаки. Предать тебя? Сколько лет мы прожили вместе? Столько лет строили вместе жизни, и всё это время ты делала вид, что любишь меня, а на самом деле лгала мне. Я люблю тебя. Нет. Не смей говорить мне это, алтарист скрипнул зубами. Он задыхался, словно только что преодолел долгий подъём. Я был предан тебе, Джануча. Я откладывал в сторону собственные изобретения, чтобы помогать тебе и считал себя счастливцем подумать только, самая умная, отважная и блистательная женщина Гитабрии выбрала меня из всех прочих мужчин. Джанучо посмотрел на муж и так, словно на его месте стоял незнакомец. Алтарист, ты так говоришь, словно я не была предана тебе. Он сунул руку в карман её фартука и вытащил механическую птицу, поднёс к глазам. Лунный свет мерцал на её металлических крыльях. Ты уверяла, что она получилась у тебя случайно, что её невозможно воспроизвести, но всё это время ты знала секрет. Ты заставляла меня рисовать чертежи и записывать формулы снова и снова, и всё это было подделкой, уловкой, чтобы обманывать лордов-торговцев. Ты заставила их поверить, будто и за всех сил бьёшься над решением задачи. Пока все смотрели на птицу, я попытался улезнуть от охранников. Не тут-то было, не успел я сделать первый шаг, как два огненных копья уткнулись мне в грудь. Механическая птица отчаянно корчилась в руке алтариста. Он только крепче сжал её. Джанучи попыталась забрать своё изобретение, но двое охранников схватили её за руки. "Муж, пожалуйста, ты её сломаешь". Алтарист смотрел на изобретательницу и стискивал птицу, пока та не издала болезненный писк. Он ослабил хватку и покачал головой. "Даже сейчас я не могу этого сделать". Он протянул птицу Джануча. Я не могу заставить себя уничтожить чудо, которое ты создала. Джануча осторожно положила птицу обратно в карман фартука. Тогда муж, позволь нам, алтарист повернулся на каблуках и зашагал по мосту. Конвоиры подталкивали нас в спины, вынуждая идти следом за ним. Вместе мы могли бы стать героями нашего народа, Джануча, легендой. Наши имена не позабыли бы и за тысячи лет. Это была бы легенда с печальным концом, сказала она. Есть причина, почему я не могу заставить себя повторить эксперимент. Сперва алтарист не ответил, но когда мы достигли конца моста, он остановился на миг и усмехнулся. Все эти годы Джануч ты говорила, что я слишком сентиментален, но это ты а не я слушаешь сердце вместо разума охранники вели нас по широкой улице и я уже понимал куда впереди возвышался амфитеатр где джанучи впервые показал механическую птицу алтарист вынул ключ самый замысловатый из тех что мне доводилось видеть и открыл ворота он сделал знак конвоирам и те толкнули нас внутрь мы прошли по периметру к массивной железной двери Тут алтарист с новой взвлёк свой ключ. Всю жизнь я мечтал выйти на сцену во время этой грандиозной выставки, а ещё лучше сделать это рука об руку с моей женой, маэдрой Беллигендией, матерью прекрасного изобретения, мне наблюдать, как мир изумляется чуду, которое мы создали вместе. Он отпер двери, открыл её. Охранники толкнули нас внутрь и повели вдоль рядов каменных скамеек к центру амфитеатра. Алтарист указал на сцену. Сегодня мог быть тот самый день. Лицо Джанучи исказилось от страха и горя. Весь её могучий ум сейчас не мог помочь женщине овладеть собой. Любовь моя, что же ты наделал? Творение алтариста было гораздо больше и страшнее, если смотреть на него вблизи, а не с высоты 100 футов. Я боялся даже вздохнуть, опасаясь разбудить зверя. Теперь можно было рассмотреть идеально прилаженные металлические чешуйки на крыльях и медные трубки, вставленные в каждый зуб. Что будут изрыгать эти твари на своих врагов? Кислоту или что похуже? Какой-нибудь специальный мерзкий состав собственного изобретения алтариста? Способны ли двухфутовые когти, прикреплённые к механическим лапам, рвать только плоть, или они с тем же успехом могут расколоть камень и сталь. Когда люди увидят, как это чудовище пикирует на них с небес, в силах ли они будут сражаться или просто преклонят колени в ожидании смерти? Я сделал то, что не удалось тебе, любимая, ответила алтарист. Он жестом велел охранникам подняться на сцену, и вскоре я понял, что железный дракон Ещё не самое страшное, что нам предстоит увидеть.